Глава девятая. Леди Аривер. Микаэль. Переведя Эрши в режим автопилота, я откинулся на спинку кресла и уставился в окно. Нет, обычно предпочитал сам управлять этой хитрой летающей штукой, но сейчас хотелось совсем не скорости и даже не отдыха. Сейчас я был готов отдать многое, чтобы хотя бы несколько минут ни о чем не думать и ни о чем не переживать. Ситуация вокруг нас с отцом, да и вокруг всей Земли складывалась крайне сложная. На меня давил страх за папу, груз ответственности за целую планету. Я безумно боялся ошибиться, сделать что-то не то. Ведь даже у самой маленькой моей ошибки могут оказаться просто катастрофические последствия. Сегодня мне следовало отправиться в управление Служба безопасности Земли и проверить все приготовления к грядущему приезду высоких гостей. А вот после меня ждало самое неприятное. Репетиция речи, с которой придется выступить уже послезавтра. Отец настоял, чтобы моей подготовкой занималась лично его пресс-секретарь. Аэста Сильвия Крайн. Женщина дотошная, обязательная и строгая. Вообще о том, что у наместника есть старший сын, было известно многим. Папа особенно эту информацию не скрывал, но и не афишировал. В его администрации многие знали меня в лицо и относились вполне приветливо. Но у представителей СМИ был прямой запрет хоть как-то касаться моей личности. Однажды какой-то ушлый журналист решил выложить мои снимки в сеть, так это стало последним действием в его карьере. Бедолаге потом пришлось покинуть планету. Зато я мог жить вполне спокойно, как обычный человек. Так бы продолжалось и дальше, если бы кое-кому не пришло в голову избавиться от моего отца. Когда Эрша опустился на залитую солнцем стоянку перед серовато зеленым зданием, я выбрался из салона и неспешно направился ко входу. Но не успел пройти нескольких метров, как интуиция вдруг всколыхнулась, будто испугавшись. Я остановился, делая вид, что разыскиваю в рюкзаке пропуск, а сам мельком осмотрелся и дал волю своему дару. Миг. И все окружающее пространство предстало передо мной в виде вибрирующей энергии. Люди, машины, птицы, дома. Все было энергией разной плотности и статичности. Я чувствовал ее в каждом живом существе, в каждом предмете. Мог влиять на нее, но сейчас мне требовалось всего лишь определить источник опасности. И вроде все оставалось тихо и спокойно, без особых всплесков и напряжения. Энергии людей находились в гармоничном движении. Никто не нервничал, не напрягался. И я уже почти решил, что интуиция ошиблась. Но вдруг почувствовал ее. Девушку с таким мощным даром, каких лично мне видеть еще не приходилось. Энергия в ней напоминала связанные стянутый жгутами клубок искрящихся электрических проводов. Она казалась слепяще-белой, как свет вспышки на старых фотокамерах. И я с настоящим удивлением осознал, что это особо эмпат. Снова вернув дар в привычные рамки, но чуть ослабив контроль, я посмотрел на интересующую меня особо нормальным человеческим зрением и на пару мгновений растерянно застыл. Она была не просто красива, а поистине идеальна. Среднего роста, с точенной фигуркой, интригующими формами, в легком белом платье до колен. Ее чуть волнистые длинные волосы, оттенка платины, шевелил ветер. а Лучи солнца играли на золотистой коже. Личико и вовсе оказалось поистине очаровательным. Аккуратный носик, пухлые губки миндалевидные глаза ярко-синего цвета и маленькая родинка на шее. Но все это мелочи по сравнению с тем, какое от нее исходило очарование. Даже не харизма, а нечто в сотни раз более сильное. К этой особе невозможно было остаться равнодушным, ее нельзя было не заметить. Она притягивала взгляды всех окружающих без исключения. На нее обращали внимание и мужчины, и женщины. Но, заметив, как летящий мимо голубь чуть не вписался в стену, сраженный все тем же очарованием, я усмехнулся, а на вождении стало чуть тише. И тут красавица заметила меня. Хотя, уверен, это произошло гораздо раньше, просто до сего момента она делала вид, будто выглядывает кто-то с другой стороны. Все же хорошо, что отец предоставил мне досье на всех, кто имеет даже косвенное отношение к сделке по добыче элитериниума. И дело этой вот девушки находилось среди них. Леди Кристалина Аривер, дочь Франклина Аривера, собственной персоной. Что ж, значит игра начнется не с приема, а гораздо раньше. Хотя этого следовало ожидать, интересно. Что она скажет? Попробует обставить нашу встречу как случайную? А ведь Элли говорила, что эта девушка для меня опасна. Что ж, охотно верю. Вернув рюкзак на плечи, я неспешно продолжил свой путь. Правильнее всего было бы просто пройти мимо. Сделать вид, что данная особа для меня совершенно неинтересна. Но мне вдруг пришла в голову совсем другая идея. «Доброго дня, Аэста!» — проговорил я, остановившись перед девушкой. «Вы выглядите растерянной. Могу вам чем-нибудь помочь?» «Да», — она улыбнулась мило и приветливо. «Я немного заблудилась. Не подскажете, как пройти к башне А-15?» Кокетливо повела плечиком, поправила маленькую сумочку, будто на самом деле была немного смущена разговором с незнакомцем, а энергия ее очарования стала еще сильнее. Наваждение едва не заставило меня отступить от плана, но я все же смог взять себя в руки. Шагнул чуть ближе и сказал тихо, будто по секрету. «Думаю, вы в курсе, что за несанкционированное эмпатическое воздействие вас могут привлечь к ответственности. А мы очень удачно находимся как раз у здания управления службы безопасности». Она чуть вздрогнула, а окутывающая энергия сжалась, и заметно притихла. Мне же сразу стало легче дышать. Так лучше. Скупо ей улыбнулся. Думаю, до башни А-15 вас доведет ваш Галути. Ее гаджет я тоже ощущал. Даже в невидимом режиме он все равно оставался сложным механизмом, излучающим свою энергию. Сейчас он завис над нами и никуда двигаться не собирался. Красавица чуть поджала губки, а в ее взгляде на мгновение промелькнула сталь. Я же просто кивнул на прощение и направился к стеклянным дверям, но успел сделать всего несколько шагов, когда услышал за спиной недовольный возглас. «Микаэль, подождите!» Обернулся, отмечая для себя, что на провокацию она клюнула. «Я хотела поговорить с вами!» Девушка подошла ближе. «И о чем же?» Спросил, демонстрируя легкий интерес на грани безразличия. Она явно не привыкла к такому отношению. Уверен, эта леди, чей дар позволял так просто влиять на эмоции окружающих, никак не ожидала столь холодного приема. Я? Начала чуть растеряна, но быстро взяла себя в руки. Мое имя Кристалина Аривер. Мой отец прибыл на землю для переговоров с вашим отцом. Этот город очень отличается от мест, где мне приходилось бывать. Я никак не могу сориентироваться в местных правилах и порядках. Мне нужна ваша помощь. И обратиться больше не к кому. Вот как. Значит, у нее тоже есть на меня досье. Причем очень подробное, если известно о моем патологическом желании обязательно помогать тем, кто нуждается в помощи. Очаровать эмпатией не получилось. Вот и решила сыграть на другой слабости. Я чувствовал, что за этим милым личиком скрывается очень опасный и расчетливый противник. Да, мой дар существенно гасил ее воздействие, но не полностью. И Ангелия не зря говорила мне держаться от всей особо подальше. Только как теперь это сделать? Бросить ее после озвученной просьбы будет невежливо и неправильно. Промелькнула мысль перепоручить ее Андрею, но я не хотел подставлять брата под удар, да и давать стервятникам еще один рычаг давления на меня не хотелось. Леди Аривер проговорил в легком смятении. Боюсь, сейчас не смогу уделить вам время. Простите, но у меня каждая минута расписана. Я отдал своему Галуте мысленный приказ срочно отыскать среди знакомых в столице хоть кого-то имеющего стойкий иммунитет к эмпатическим воздействиям. Такие люди встречались крайне редко, но все же существовали. В службе безопасности точно работали несколько ребят с подобными способностями. Но никого из них к этой леди не приставишь. Я понимаю. Кристалина опустила взгляд. Простите, я не должна была вас тут караулить. Но у вас защищенный канал связи. Мои вызовы до вас просто не доходили. Поэтому и пришлось идти сюда и устраивать эту встречу». Она посмотрела виновата и пару раз хлопнула пушистыми темными ресницами. «Ну, ангелочек воплоти!» Если бы не распознал в ней эмпата, мог бы легко и угодить в сети. «Могу предложить вам встретиться завтра вечером», — пришла мне в голову неожиданная мысль. «Мы с Ангелией с радостью покажем вам столицу». «Это же вечер перед приемом!» Увы, Микаэль я обещала провести его с отцом. Проговорила она, сделав вид, что очень расстроена. А вот о том, кто такая Ангелия, не спросила. Кажется, вообще не придала значения этому имени. Что ж, тогда увидимся на приеме. Я вежливо ей улыбнулся. Да, Кристаллина кивнула и нервным жестом сжала ремешок сумочки. Жаль, что вы настолько заняты. Мы могли бы пообедать вместе. По сознанию снова ударила узконаправленная волна эмпатии. Пришлось отвести взгляд от синих глаз красотки, чтобы хоть немного ослабить воздействие. Увы, не помогло. В голове появилась неожиданная, навязчивая идея, что нужно обязательно согласиться. Прямо сейчас. Дела подождут. Разве у меня нет какого-то часа, чтобы зайти в ресторан с такой приятной девушкой? Она ведь очень красивая, яркая, очаровательная. На какие у нее манящие губки, какие изящные руки. Наверняка и темперамент горячий. Она же идеальная, в отличие от какой-то там Ангелии. Ангелии? Да, Ангелия, она ждет меня. Эта мысль помогла встряхнуться и сбросить воздействие. Я вспомнил, как вчера Элли смотрела на меня, как явно ждала поцелуя. А я зачем-то решил держать дистанцию. Глупое решение, идиотское. «Увы, опаздываю», — проговорил, заставив голос звучать ровно. «Простите, Лидия Ривер, мне надо идти». И поспешил скрыться за дверью. Можно сказать, банально сбежал, потому что явно переоценил свои способности противостоять эмпатии. Ведь едва не согласился, едва не поддался, и это с моей защитой. Миновав пункт пропуска, пересек большой холл и сразу направился в ближайший санузел. А там брызнул в лицо холодной водой и устало уперся ладонями в край раковины. В голове все еще плавали остатки тумана от энергии оборвавшегося воздействия. В висках давило, а сердце билось с бешеной скоростью. Мне вообще впервые пришлось испытать подобное ощущение. Никогда раньше ни один ампат не мог вот так просто влезть в мою голову. Только с моего разрешения, исключительно в учебных целях. А тут такое наглое вмешательство. Уверен, Кристаллина действовала не в полную силу. Можно сказать, просто прощупывала почву. Даже представить не хочу, что было бы, если бы сейчас я поддался и пошел с ней. Глянув в глаза своему отражению, устало вздохнул и провел рукой по лбу, убирая с него мешающие пряди. «Нужно что-то придумать, найти способ бороться с воздействием. Ведь нам с леди Аривер еще не раз придется встретиться. И она точно не упустит шанса окончательно пробить мою защиту». В этот раз меня спасло только то, что в своей попытке внушения она сама упомянула Ангелию. Но больше такой ошибки не повторит, это точно. «Ладно, нужно спросить совета у Дарриса». Он как раз к вечеру должен отоспаться после перелета. Если кто и сможет мне помочь, то только он. Не зря же долгие годы носил звание сильнейшего эмпата Союза. Интересно, он в курсе, что одна особа перещеголяла его по уровню дара? Что-то мне подсказывает, это станет для него сюрпризом.